«Эй, ведьмак!» Геральт поднял голову от стола, на котором, задумавшись, размазывал пролитое пиво, вырисовывая фантазийные завитушки. «Нелегко было тебя найти». Войд Гербальт присел, отодвинул кувшины и кружки. «В трактире сказали, что ты отправился в конюшни, но там я нашел только лошади в ь юки. А ты здесь. Это, я думаю, самая паршивая забегаловка во всем городе. Сюда заглядывают только последние г о л а д р а н ц ы Что делаешь?» «Пью. Это я вижу».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 «Нет», — сказал г е р б а л ь д вынимая из-за пазухи туго набитый мешок. «Здесь сто марок, ведьмак. Бери и выматывайся, — езай т Гинваэль. Выматывайся. Лучше всего сделай это немедля, во всяком случае до восхода солнца. Я сказал к а з н и не вытянуть второго чародея, а посему не допущу, чтобы мэтр по дуре рисковал жизнью в поединке с таким типом, как ты, из-за какой-то...» Он осёкся и не докончил, хотя ведьмак даже не дрогнул. л у н о с и к отсюда свою паскудную харю, г е р б а л ь д сказал он. «А свои сто марок можешь засунуть себе в жопу